«Наталья Александрова. Тайный знак судьбы», читает Екатерина Соченко. Высокий рыжеволосый мужчина быстро шел по узкой тропинке, вьющейся среди густых колючих кустов. Он тяжело дышал, время от времени вытирая с алба пот. Солнце поднималось все выше и выше, обрушивая на остров свои безжалостные лучи. Сердце глухо билось в груди, воздух казался сухим и жестким, как пыльная листва. Тропинка круто забирала в гору, а потом пошла вниз. Идти стало немного легче, но жара и усталость делали свое дело. Мужчина пошел чуть медленнее, пытаясь отдышаться. И тут же, совсем близко, за поворотом тропинки, услышал приближающиеся шаги. И его преследователи не спешили, зная, что он никуда от них не денется. Тропинка снова свернула, и впереди показалась прибрежная деревушка. Нарядные белые домики, окруженные фруктовыми деревьями, рыночная площадь. Мужчина пошел быстрее, у него появилась надежда. На краю площади скучал греческий полицейский, толстяк с длинными, уныло обвисшими усами, в белом мундире с пятнами от пота на спине. Мужчина подошел к нему и торопливо проговорил по-английски. «Помогите, меня преследуют грабители». «Я не понимаю по-английски», — невозмутимо ответил полицейский и демонстративно отвернулся. Кусты раздвинулись, и на площадь вышли двое. Сутулый тип в куртке армейского образца с длинными черными волосами, собранными в хвост, и лысый коротышка с наглыми масляными глазами. Окинув площадь цепким взглядом хищника, длинноволосый двинулся вперед, коротышка чуть в стороне от него, держа руки в карманах. Преследуемый ими мужчина, делая вид, что ничуть не боится, шел мимо лотков с рыбой и зеленью, с овощами и крупными золотистыми апельсинами, с яркими керамическими тарелками и кувшинами, что-то разглядывал, к чему-то приценивался, но спиной чувствовал взгляды тех двоих. Посредине площади к нему скользнул чумазый смуглый мальчишка лет тринадцати, протянул грязную ладошку и затараторил. «Денег, добрый господин, дай мне немного денег, я хочу есть, у меня нет ни папы, ни мамы!» Мужчина достал из кармана несколько монет и сунул в протянутую руку. Мальчишка ухмыльнулся, состроил смешную рожицу и снова залопотал. «Добрый господин, да еще, ты дал мне слишком мало, мне надо кормить младшую сестренку!» «Хватит с тебя!» Мужчина вытер пот клетчатым носовым платком и огляделся. Мальчишка подошел ближе, показал рукой на что-то за спиной иностранца. Тот оглянулся и в ту же секунду почувствовал мимолетное прикосновение маленькой руки. Мальчишка уже исчез, впрочем, мужчине было не до того. Двое преследователей неотвратимо приближались, слегка разойдясь, как волки, преследующие раненого оленя, глядя под ноги одновременно равнодушно и внимательно, как будто что-то искали в пыли. Мужчина миновал площадь и, свернув в узкий переулок, прибавил шагу. Впереди между деревьями мелькнуло тусклой бирюзой полуденное море. На нем покачивались нарядные прогулочные катера, серые зеленые рыбачьи лодки. Дышать стало легче, и он пошел еще быстрее. Внезапно, прямо перед ним, словно из-под земли, возник лысый коротышка. Он широко ухмыльнулся и на солнце сверкнул золотой зуб. «Куда ты так спешишь?» Коротышка склонил голову к плечу и оскалился. «Некуда тебя спешить». Мужчина попятился, но за спиной у него стоял длинноволосый тип, так что отступать было некуда. «Хватит бегать», — процедил длинноволосый. «Под такой жаре это очень вредно. Отдай то, что нам нужно, и можешь отправляться на все четыре стороны». «Я не могу вам это отдать, это не принадлежит мне!» «Тем более!» Коротышка сплюнул под ноги и лениво шагнул вперед. «Если это не твое, так отдай, и мы тебя отпустим!» «Я не могу!» — повторил мужчина, затравленно озираясь. «Вы знаете, что я не могу!» «Ты отдашь это!» — произнес длинноволосый и переглянулся со своим спутником. Тот, словно нехотя, вытащил левую руку из кармана. На солнце сверкнуло широкое лезвие ножа. Мужчина машинально дотронулся до заднего кармана брюк и ничего не почувствовал. Карман был пуст. Он вспомнил смуглого мальчишку, мимолетное прикосновение руки и понял, что произошло на площади. «Ты отдашь это, хочешь или не хочешь?» Процедил длинноволосый и снова переглянулся со своим спутником. Коротышка взглянул куда-то вверх и вдруг резко выбросил вперед левую руку. Высокий рыжеволосый мужчина ахнул, как будто вошел в ледяную воду. Его колени подогнулись, и он упал, опрокинувшись на бок. Потом перекатился на спину и замер, уставившись в выцветшее полуденное небо широко открытыми глазами. Коротышка наклонился к нему, быстро, сноровисто обшарил карманы и поднял на своего спутника удивленный взгляд. «У него ничего нет». «Как это?» — растерянно переспросил длинноволосый. «Не может быть. Это должно быть у него». «Смотри сам!» Коротышка встал и отошел в сторону, а длинноволосый принялся обшаривать одежду мертвеца. Он выбросил на песок бумажник хорошей кожи, Расческу, носовой платок, шариковую ручку в позолоченном корпусе, билет на рейсовый катер. «И правда у него этого нет!» — пробормотал он раздраженно и в то же время испуганно. «Куда же он это делал?» Он еще раз проверил карманы, выпрямился и в полголоса с раздражением и страхом проговорил. «Господин будет недоволен, очень недоволен!» «Господи, ну когда же это кончится?» — с тоской думала Соня, глядя на абсолютно гладкое море. Было такое впечатление, что яхта скользит по зеркалу. Легкий, едва заметный ветерок ласково касался ее плеч и спины. Небо было необыкновенно яркого голубого цвета. Впрочем, так всегда бывает на юге. Яхта плыла вдоль берега, и Соня наблюдала живописные скалы, поросшие кое-где соснами или оливковыми деревьями. Кусты были сухие, цветов не было совсем. Конец сентября. Пусть море еще теплое и солнца много, но все же скоро осень. — Какая красота! — послышался сзади женский голос. — Оказывается, бывает рай на земле. — Так и есть! «Марианна!» — вечно подкрадывается неслышно и пристает с бесконечными разговорами. Соня сжала зубы и едва сдержалась, чтобы не дернуть плечом. «А я еще ехать не хотела!» — продолжала Марианна, встав рядом. «Думала, укачает на этой яхте, света белого не взвидишь!» А тут не море, а зеркало, и купаешься, как в озере, до того вода мягкая, хоть целый день не вылезай. Соня молчала, с тоской думая, как было бы здорово, если бы яхта сейчас резко качнула и Марианна вывалилась за борт. И остальные пассажиры тоже, хотя все они, за исключением Сони и этой русской пары, Марианны и ее молчаливого мужа, были англичанами и просто так в разговор не лезли, если видели, что человек хочет побыть один. Ненахальная нация, уж этого у них не отнимешь. — А вы, Соня, не боитесь морской болезни? — продолжала Марианна. Молчать дальше было бы совсем неприлично. Открыто послать подальше вроде бы не за что. «У меня есть таблетки!» Соня повернулась и нехотя сложила губы в приветливую улыбку. «Английские!» В глазах Марианны зажегся понимающий огонек, и Соня тотчас захотелось ее убить. «Наши!» — сухо ответила она. — Наши у меня тоже есть, — вздохнула Марианна. — Они что-то плохо на меня действуют. Спать хочу и вообще. Пока море спокойное, а завтра будем залив пересекать. — Возможно, на берегу купите таблетки? Соня кивнула на приближающийся берег, где был виден порт. Возле пристани стояли маленькие рыбачьи суденышки, нарядные катера и такие, как у них, двухмачтовые яхты, которые здесь назывались Гулеты. «Красиво!» — вздохнула Марианна. «Только лучше издали на это смотреть, и я уверена, ничего хорошего в этой деревушке нет. Дыра дырой!» Она потянулась и добавила. «Уж аптеки-то я там точно не найду. И вообще, Алекс сказал, что лучше туда не ходить. Там мы недолго стоять будем, только воду пресную возьмем и свежие продукты» смотреть абсолютно нечего покупать тоже так что попусту пожаре таскаться алекс точно знает он вроде в прошлом году здесь был соня отвернулась и стиснула зубы так сильно что заболели скулы господи ну за что ей все это при упоминании имени алекса в голове застучали сотни молоточков Исключительно от злости. Ведь в том, что она оказалась здесь, на этом треклятом гулете, чтоб его черти забрали со всеми пассажирами и командой, виновата была только она сама. И еще Ангелина. Пристала к Соне, как банный лист, вцепилась, как пиявка. Поезжай, да поезжай, отвлечешься от своих неприятностей, да что там, вообще про них забудешь. Море, солнце, да еще такой мужчина рядом. Соня тогда слабо возражала, что не нужен ей никакой мужчина, в ее состоянии и на тех, кто в брюках вообще смотреть невозможно. «Ты, как всегда, все драматизируешь», — отмахивалась Ангелина. «Ну, подумаешь, хахаль бросил, эко невидаль». «Не ты первая, не ты последняя, женщин с кучей детей бросают, мужики все до одного сволочи, а у тебя хоть оглоеды на шее не сидят? Сама себе хозяйка, квартира есть, работа есть, с внешностью все отлично, молодая, тридцати еще нет, эх, мне бы твои заботы!» Тут она, конечно, кривила душой. У нее самой в личной жизни был полный порядок. Имелся муж, не то второй, не то третий. И сын как раз недавно окончил школу и поступил в институт. Жили они в огромной квартире в центре, и единственной ложкой дегтя было наличие в этой квартире свекрови. Муж был к своей матери очень привязан и ни за что не хотел ее отселять, хотя возможности имелись, он хорошо зарабатывал. Ангелина вполне могла бы бросить работу, но не делала этого, чтобы не торчать целыми днями в обществе свекрови. Впрочем, ее живая натура требовала деятельности. Ангелина вечно что-то устраивала, с кем-то встречалась, о чем-то договаривалась, организовывала какие-то сборища, мимоходом успевая сделать и по работе кое-что, но не так, чтобы много. Начальство привычно вздыхало и говорило, что энергию Ангелины хорошо бы использовать в мирных целях. К примеру, маленькую электростанцию вполне можно было бы запустить, осветить небольшой поселок городского типа. От начальства Ангелина тоже отмахивалась. Соню она начала опекать с самых первых дней, как только та пришла в фирму. Несмотря на разницу в возрасте, они скоро подружились. Если честно, Ангелина была женщиной невредной и давала иногда толковые советы по части тряпок и внешнего вида. Она бы и насчет отношений с мужчинами могла просветить. Только Соня никогда ни с кем не обсуждала свои отношения с Егором. Соня привычно вцепилась в поручни, потому что за последние несколько месяцев, как только в мозгу вспыхивало его имя, сразу же начинала кружиться голова, и сердце пропускало пару-тройку ударов. Сейчас сердце билось ровно, только виски защемило резкой болью, но скоро прошло. Марианна потопталась немного и ушла на корму. Там собрались все пассажиры, под тентом, на удобных диванах. Англичане потягивали коктейли, и две немолодые дамы, сёстры-близнецы, пытались втянуть Алекса в разговор. Был слышен громкий смех, и Соня с необъяснимым злорадством подумала, что Марианна по-английски не в зуб ногой, и от этого чувствует себя некомфортно. Муж её держался индифферентно, а за столом молча ел, молча же плавал, а в оставшееся время спал в тени, накрывшись полотенцем. Берег потихоньку приближался. Ветер совсем стих. Уже стали видны разноцветные двухэтажные домики, круто уходившие наверх в горы, и причал, и небольшая прибрежная площадь, и выгоревшие полосатые зонтики кафе. «Выйти, что ли, на берег, хоть ноги разомну подвигаюсь», — лениво подумала Соня и усмехнулась про себя. «Ясно, что Алекс на берег не пойдет, так она сможет хоть полчаса не слышать его смеха и не видеть ужасной фигуры в черном». Да, подсеропила ей Ангелина отдых, нечего сказать. Хотела, как говорится, как лучше, а вышла. Но тут Соня сама виновата, нечего было ее слушать. Ангелина прибежала как-то на работу с выпученными глазами. «Сонька, ты не представляешь, что я узнала!» Соня тогда была в полной прострации. Со времени ее расставания с Егором прошло три месяца, две недели и пять дней. Ну да, тогда каждый прожитый день ложился ей на душу тяжелым камнем. На работе она отвлекалась, делая над собой титанические усилия, потом ехала домой из последних сил, следя, чтобы не сбила машины и не вытащили кошелек в метро. А потом, лежа в постели ощущала, как давит и давит на сердце каменная плита. Говорят, что была такая средневековая пытка. Узнику клали на грудь и живот каменную плиту, точь в точь такую, какая была на ней каждую ночь. Соня ворочалась без сна, и не было сил даже встать, чтобы выпить воды, и забывалась только под утро тяжелым сном без сновидений, чтобы проснуться утром от звона будильника совершенно разбитой. Так вот, в один из таких невыносимых дней Ангелина ворвалась в комнату, как вихрь, и закричала. — Сонька, я нашла для тебя выход! — Какой выход? — вяло спросила Соня, отведя глаза от экрана компьютера. Она делала вид, что занята работой, но, как выяснилось, буквально через несколько дней никого ее вид не обманывал. «Отличный выход из той ситуации, в которую тебя поставил твой урод и придурок!» «Надо отдать должное Ангелине. Она была целиком и полностью на стороне Сони, хоть и называла ее мямлей, рохлей, даже иногда в сердцах дохлой медузой». Встряхнув Соню за плечи, Ангелина буквально выволокла ее в коридор и там, в закутке у лифта, понизив для приличия голос, ввела в курс дела. «В институте у меня был приятель, то есть не у меня, а у одной девки из нашей группы. Она, понимаешь, в шахматной секции занималась, ну и этот Сашка тоже. Смешной такой, толстый, уши оттопыренные, какой-то простоватый, но в шахматах своих разбирался. За этой девицей, с Танькой, он вроде как дружил, а за другой из нашей же группы вроде ухлёстывал, однако безуспешно. Она говорила скучно с ним, говорит-то много, да всё как-то не по делу, всё не о том». Она уж и так ему намекала, чтобы отвалил, и эдак всю толку, совершенно не понимала намеков. Даже под столом от него пряталась. У нас ребята все ржали, а он все ходил и ходил. Ну, тогда она ему прямо все объяснила, на пальцах. «Отвали, мол, от меня срочно, чтобы я тебя долго искала и никогда не нашла». «Дошло?» — спросила Соня, потому что Ангелина явно ожидала от нее этого. «Ну, когда прямо сказала, то дошло», — закивала Ангелина. Потом он куда-то делся, а Танька эта, которая с ним общалась, говорила, что нашел он какую-то девицу, только у него с ней тоже ничего не вышло. Потом он в Чехии уехал на чемпионат по шахматам. Там вроде кого-то подклеил, но все мимо. А потом мы институт окончили и на некоторое время друг друга из виду потеряли. Ну и что с того? Соня сделала слабую попытку освободиться, однако Ангелина ухватила ее за руку покрепче и настойчиво подтолкнула в угол, так, чтобы проходящие по коридору их не видели. Ты слушай, слушай, сейчас самое интересное начинается. Значит, через какое-то время встречаю я эту самую Таньку. На улице нос к носу столкнулись. А до этого я ни с кем из группы не встречалась, свои заморочки были, рожала, потом с мужем разводилась. В общем, обрадовались мы с Танькой, посидели в кафешке, она мне рассказала про Сашку этого Фердмана. После института помыкался он, работы приличной не нашел, поскольку из какого-то другого города, так что связи здесь никаких. Ну, тогда вообще с работой плохо было, все разваливалось, сокращения большие шли, ну и решил он эмигрировать. Поехал в Штаты, там работу нашел, все же институт у нас был хороший. Потом язык выучил и окончил какое-то серьезное заведение по финансам. Танька рассказывала, приезжал недавно, встречались они, так просто не узнать мужика, весь из себя упакованный, солидный такой, говорит уже акцентом. «В Англию переехал, банк там открыл?» «Ну, надо же!» — вставила Соня равнодушно. Ее совершенно не интересовал какой-то там незнакомый Сашка-банкир. «Ты морду не вороти, а слушай дальше!» — мгновенно разъярилась Ангелина. «Соберись, Сонька, а теперь перехожу прямо к делу!» Соня удивленно посмотрела на коллегу. «Какие тут могут быть дела? Сплошной пустой треп!» «Значит, годы идут!» продолжала Ангелина. «С Танькой мы изредка встречаемся. Она, кстати, тоже прилично устроилась в одной крупной фирме, замдиректора. Так что ей болтать особо некогда. Но все же кое-какие сведения о Сашке до меня доходят. Значит, он женился там, преуспевает, богатеет на глазах. Танька с мужем к нему в гости ездила. Жена говорит, англичанка та еще стерва. Таньку терпеть не может. Ревнует, что ли? Хотя я свидетель, ничего у них в институте не было. Дружили просто. Кстати, та девка-то, что ему отворот поворот дала, очень об этом пожалела. Да и и все, кто его отшил, тоже. Еще бы, теперь он владелец крупного банка, инвестиционного фонда и еще черти чего. Мистер Алекс Фердман. Много проектов в России ведет. Русский знает, очень удобно. А теперь слушай внимательно. Важное скажу. И Ангелина серьезно посмотрела на Соню. Значит, последние новости такие. Звонит мне Танька и спрашивает, нет ли у меня на примете молодой женщины, симпатичной и здравомыслящей. И чтобы характер хороший был, и поясняет, для чего ей это нужно. Значит, пообщалась она на медне с мистером своим, и он говорит, что развелся со своей английской стервой, со скандалом и с большими финансовыми потерями. Она-то хотела его ободрать как липку, но он тоже не лох, подстраховался в свое время». Ангелина перевела дыхание и продолжила: "Ну, это нам не интересно. Важно, что денег у него куры не клюют, и будет еще больше. Короче, поставил он перед Танькой задачу найти ему женщину приличную, молодую, чтобы жениться и детей завести. Он мол всегда детей хотел, а эта его бывшая женушка, мало того, что стерва, так еще и родить не могла." и что ему, мол, время дорого, поскольку самому уже 42 года, нужно скорее, потому что детей еще вырастить надо. Русскую он хочет, чтобы дети все же свою историческую родину не забывали, а через брачное агентство действовать боится. Там, говорит, подсунут такую пройду, что пробы негде ставить. Ну вот Танька и бросила клич по знакомым, а я как раз про тебя подумала. Все это Ангелина выпалила одним духом, не давая Соне вставить ни слова, поскольку догадывалась уже, какими будут эти слова. «Ты что, рехнулась?» Соня даже выпала из своего обычного унылого ступора. «Ты это серьезно?» «Еще как серьезно!» — невозмутимо повторила Ангелина. «И вот какой вариант предлагает этот мистер!» «Он арендует яхту. Не один, там еще будут люди, преимущественно англичане, поскольку круизная компания английская, и приглашает тебя. «Меня?» — завопила Соня так громко, что проходящий мимо начальник заглянул в их закуток. «А что это вы тут делаете?» – удивился он. «Ангелина Сергеевна, вас Петров из Мосросинвеста с самого утра домогается, уже все телефоны оборвал». «Иду, иду!» – пропела Ангелина и, ткнув Соню кулаком в бок, прошипела. «Ты чего орешь, как будто тебя насилуют? Можешь спокойно выслушать меня?» И, поскольку Соня молчала, продолжила, как ни в чем не бывало. «Вот такой вариант». Этот круиз длится всего неделю, и за это время вы сможете познакомиться и узнать друг друга поближе. И не сверкай ты на меня глазами, никто тебя не заставляет сразу же с ним в койку падать. Если хочешь знать, вы будете в разных каютах, Алекс все оплатит. Вылет через две недели, как раз билет успеешь купить. Ты только представь, море, солнце, и ты на палубе в новом бикини. Кстати, я такой магазинчик знаю, там очень приличные купальники и со скидкой. «Ну, согласна? Так я звоню Танке. «Нет, это немыслимо!» – вскричала Соня. «Но что ты меня толкаешь?» «Да что такого?» – возмутилась в свою очередь Ангелина. «Удивляюсь я на тебя. Ей такой шанс дали жизнь свою изменить, а она еще сопротивляется. Что у тебя тут осталось? Егор твой тебя бросил, сама же говорила, что это окончательно. Так надо смириться и жить дальше. Ну, не вернется он к тебе. А если бы и вернулся, то на кой черт тебе такой подлец нужен?» «Но я не могу так сразу!» Соня, как обычно, растерялась перед напором Ангелины. Человек незнакомый. И потом, я замуж не собираюсь. «Ага, не собираешься», — ехидно сказала Ангелина. «Тридцать лет, а она замуж не собирается. Как бы время не ушло. И потом, кто говорит о замужестве? Может, ты ему не понравишься? Тогда просто отдохнешь на море, да и вернешься. Чего ты боишься? Говорю же, не одни вы будете на этой яхте. Никто тебя в море не выбросит». «А какое хоть море-то?» – сдаваясь, спросила Соня. «Да какая тебе разница?» Теперь Ангелина рассердилась уже всерьез. «Но ну, у берегов Греции где-то!» Дома Соня обдумала предложение и решила все-таки отказаться. «Как-то это неприлично!» «Что она, девушка по вызову, что ли?» «Она серьезная, взрослая, работающая женщина, знает себе цену!» «Этот Алекс?» Первый не станет ее уважать, если она сорвется с места по первому его свисту. К тому же, как-то это все скоропалительно, неожиданно. Начальник наверняка не даст ей отпуск, потому что на следующей неделе ожидается большой заказ, и Соне он обещал к этому заказу повышение, то есть сделать ее главной. А если Ангелина считает, что это большой шанс, так пускай сама и плывет на яхте. Но через три дня выяснилось, что с повышением Соня пролетела, как фанера над Парижем. Начальник её не повысил, и когда она, сильно разозлённая, явилась к нему в кабинет, объяснил, почему. Оказывается, Соня несобранная, безответственная и последнее время совершенно не работает. Была, деска умненькая, толковая, и куда всё делось? Он, начальник, краем уха, конечно, слышал о ее личной драме. Зараза, Ангелина! Но какое это имеет отношение к работе, он не понимает. Все личные дела надо оставлять за стенами фирмы, если хочешь добиться успеха в работе. Так что руководство новым заказом он, начальник, Соне поручить сейчас никак не может. Может быть, потом, в следующий раз, когда она преодолеет личный кризис. Тогда я в отпуск ухожу буркнула Соня. «Мне полагается». Начальник взглянул ей в глаза и не посмел противоречить. Ангелине Соня поставила условие, что оплатит свой отпуск сама и билеты на самолет, и каюту на яхте. Ангелина связалась через свою подругу с Алексом и получила добро. «Ему еще и лучше», — хмыкнула Ангелина. «Ладно, я свое дело сделала, а ты уж сама там решай. Но если такого мужика упустишь...» «Полной дурой будешь!» На том и простились. И вот теперь, вспоминая все, что предшествовало ее поездке, Соня скрипела зубами от бессильной злости на себя, идиотку. Море и солнце, конечно, имелись, и яхта красивая, и комфортабельная, и публика приличная, никто не лез с пустыми разговорами, даже Марианна обращалась достаточно редко, но вот Алекс... Первый раз они встретились уже на яхте. Соня взяла такси и прямо из аэропорта поехала в небольшой городок на побережье, где ее ожидал Гулет. Точнее, должен был ожидать. А если еще точнее, он-то ее ожидал, но непонятно где. Таксист, толстый смуглый грек, беспрерывно твердил «но проблем, леди», не слушая ее указаний, и, наконец, завез в какое-то подозрительное место на задах небольшого кафе. Две женщины в платках и парень вороватого вида посмотрели на Соню в удивлении. «Это разве порт?» — спросила Соня. «Это Марина?» На ломанном английском таксист объяснил, что дальше никак не проехать и нужно идти к морю пешком. Соня вовсе не улыбалась тащиться по жаре с тяжеленным чемоданом. Ангелина буквально заставила ее взять с собой кучу тряпок, чтобы произвести впечатление на банкира. Кроме того, здравый смысл подсказывал Соне, что к Марине, где стоит множество яхт и других судов, должна быть хорошая подъездная дорога. Нахальный таксист уже вытащил ее чемодан из багажника и вороватый парень из кафе отирался рядом. Соня мгновенно собралась. Она вовсе не была рохлей и мямлей, как в сердцах обзывала ее Ангелина, просто в последнее время никак не могла оправиться от удара, нанесенного поддыха Никак не ожидала она такого от Егора, никак не заслужила, потому и оказалась беззащитной. Здесь же, в другом мире, она не то чтобы забыла о своей трагедии, но слегка опомнилась и вернула былую решительность и твердость. Отпихнув локтем вороватого парня, она закричала таксисту, что если он высадит ее здесь, то не получит денег, ни цента. На шум выскочил хозяин кафе и, бурно жестикулируя, объяснил таксисту дорогу. Тот снова заорал, что нет проблем, и начал кружить по узким улочкам городка. Наконец впереди, в просвете между домами, показалось море и белоснежные дорогие яхты, скоростные катера и скромные рыбачьи суденышки, притулившиеся с краю. На причал выбежал симпатичный молодой матросик в белых шортах и футболке, обрадовался Соне как родной, подхватил чемоданы и на бегу объяснил, что все уже собрались, нет только ее и мистера Фердмана, а яхта, которую зовут принцесса Селина, готова к отплытию. Принцесса Селина была хороша. Сделанная из темного дерева, с двумя стройными мачтами она напоминала старинную шхуну. На носовой палубе стоял под тентом большой обеденный стол. Кают-компания сверкала медью и полированным деревом. Везде было неправдоподобно чисто. Одна русская пара обрадовалась Соне, а англичане вежливо улыбались, пока агент круизной компании объясняла, как будет проходить их отдых. Мистер Фердман задерживался. Его не было, когда команда сервировала чай на носовой палубе, Его не было, когда агент простилась и ушла. Он прибыл, когда Соня распаковывала чемодан в каюте. Был слышен громкий смех, мужской голос говорил что-то по-английски, затем заработал мотор, яхта дрогнула и тихонько отошла от причала. Плыли недолго. Соня переоделась и вышла на палубу, где загорали дамы. Перекинулась несколькими любезными словами с худой английской леди, которая тут же сообщила, что она профессор, преподает математику и имеет трех внуков. Соня едва удержалась, чтобы не пожать плечами. Средний возраст ее попутчиков был примерно в районе 50. Это если брать в расчет Алекса с его 42 годами и ее саму, которая исполнится 30 лет в будущем месяце. Вскоре городок скрылся из виду, и по сторонам потянулись бесчисленные островки, то каменистые, то поросшие густым лесом. Примерно через час рулевой застопорил ход, и гулет встал на якорь в крошечной бухточке. Берег был обрывистый, одна скала вдавалась прямо в море. Матрос спустил специальную лесенку прямо в воду, прозрачную и тихую, как будто в озере. Англичане оживились и бросились купаться. Заходящее солнце шарило лучами по неправдоподобно теплой воде. Соня плыла, едва шевеля руками. Вокруг стояла удивительная тишина. Кто-то спускался по лесенке в воду. Соня подняла голову и оторопела ей показалось, что это двигается сказочное морское чудовище. Человек, если этого монстра можно было считать человеком, был одет во все черное. Приглядевшись, Соня поняла, что это костюм аквалангиста. Только вместо маски и ласт на человеке были шляпа с широкими полями и очки для плавания, закрывающие пол лица. От неожиданности Соня остановилась на месте и хлебнула соленой морской воды. Закашлившись, она ушла бы под воду, если бы ее не подхватили сильные руки. «Плавать не умеете?» — спросил по-русски тот самый тип в черном. Оказывается, он уже успел спрыгнуть в воду. Если у Сони и оставалась надежда, что этот тип какой-нибудь чокнутый англичанин, как они говорят, «доти», то теперь она поняла, что надеяться не на что. Перед ней был мистер Алекс Фердман, очень богатый человек, банкир и бывший русский. Тот, кто искал в данный момент женщину, чтобы она родила ему детей. И судьбе было угодно, чтобы они познакомились именно так. Соня беспомощно барахталась в бирюзовой воде, кашляла и отплевывалась, А этот тип держал её за шкирку, как слепого котёнка, и смотрел с лёгким презрением. Насчёт взгляда Соня додумала сама. За очками глаза Алекса не было видно. Зато была видна его усмешка и голос покровительственный и слегка недовольный. Вот, мол, хотел человек поплавать, а теперь приходится с этой тетёхой возиться. — Отпустите меня! — сказала Соня. — Не утону. — Уверены? — он помедлил. Вместо ответа она оттолкнулась и поплыла к яхте. Взобравшись на борт, оглянулась и заметила вдалеке вскипающие буруны. Алекс успел уплыть далеко. Соня взяла чистое полотенце из стопки, что лежало на лавке, вытерлась и присела на какую-то деревянную штуку на носу, подставляя лицо заходящему солнышку. Было по-прежнему тихо и тепло. Алекс в воде разговаривал с той самой худой профессоршей. «Кажется, речь шла все о тех же внуках». Солнце склонялось все ниже, понемногу все забрались на борт. Соня ушла переодеться к ужину. Как оказалось, это было совершенно необязательно. Ее дорогая шелковая блузка абсолютно не смотрелась среди якорей и сложенных в бухты канатов. Все остальные были одеты просто. Один англичанин щеголял даже в шортах. На ужин подавали много овощей в разных видах и острые мясные котлетки, называемые кебабы. Вино нужно было заказывать за отдельную плату. Соня решила пока не пить, на всякий случай. Они с Алексом оказались по разные стороны стола. Вокруг него хлопотали две сестры, да неправдоподобие, похожие друг на друга. Может быть, это и естественно для близнецов. Хоть бы одежду разную носили. Впрочем, Соню это совершенно не касалось. Дополнительным огорчением послужило то, что она плохо понимала англичан. Она знала английский, и шеф ценил ее за это. Несколько месяцев назад Соня очень помогла ему при переговорах с представителями голландской фирмы, но у ее соседей по яхте словно каша была во рту, да еще тротторили, как сороки, ничего не понять. Украдкой она поглядывала на Алекса, а Марианна, которая сидела с ней рядом, перехватила ее взгляд и поняла все совсем не так, как было на самом деле. Она решила, что Соня интересуется Алексом, поскольку он единственный одинокий мужчина на яхте, что она поехала в отпуск одна с единственной целью – найти приличного денежного мужика. В представлении Марианны у всех молодых женщин в голове застряла только одна эта мысль. Марианна повернулась к мужу и что-то сказала ему, усмехнувшись. Соня приняла усмешку на свой счет и жутко разозлилась на Алекса. Надо же поставить ее в такое идиотское положение. Тут она сообразила, что никто ее силой не тащил на эту чертову яхту, и злиться можно в данном случае только на себя. Она отхлебнула холодной воды из бокала и закашлялась. Марианна с размаху хлопнула ее по спине. Бокал опрокинулся, и вода полилась на скатерть. И снова Соня почудилась легкое презрение в глазах Алекса. Дескать, вот ведь тетюха за столом себя вести не умеет. Солнце село. С моря потянул свежий ветерок. В тонкой шелковой блузке стало холодновато, и Соня едва дождалась конца ужина, чтобы уйти в свою каюту. С палубы доносились музыка и смех, англичане веселились вовсю. Соня переоделась и открыла уже дверь, чтобы идти на палубу, но вдруг поняла, что ей этого совершенно не хочется. Торчать там, вежливо улыбаться и поддерживать разговор об английских внуках, благодарю покорно послушалась Ангелину, не взяла с собой ни одной книжки. «Как же!» — твердила подруга. «Будет у тебя время читать. Тебе едва времени хватит, чтобы с мужчиной пообщаться и дать ему понять, что ты — именно то, что ему нужно. Черт бы побрал Ангелину с ее советами! Пока что Соня не была уверена, нужен ли ей этот Алекс». Она сердито захлопнула дверь и поварилась на кровать. Яхту тихонько покачивала, Сквозь дрему Соня слышала, как проходили по коридору ее соседи, потом наверху на палубе укладывалась спать команда. Наконец все стихло. Проснулась она от плеска. Кто-то с шумом и брызгами прыгнул в воду с ее стороны. Соня выглянула в иллюминатор и увидела, как удаляется по воде шляпа с широкими полями. А Алекс оказался, ко всему прочему, любителем утреннего купания. В дальнейшем выяснилось, что свой гидрокостюм он не снимает никогда. Он в нем купался и сидел на палубе, причем в тени. На голове его была все та же шляпа, а очки для купания сменяли темные очки, закрывающие половину лица. Даже на ланч он пришел в том же самом гидрокостюме. Он не делал никаких попыток к сближению и Соня решила, что ни за что не подойдет к нему первая. Для этого нужно было бы отогнать двух сестер, которые прилипли к Алексу как смола. В конце концов, она оплатила свое пребывание здесь из собственного кармана и вовсе не обязана быть с ним любезной. Ей все в нем не нравилось. Его голос, смех, этот дурацкий гидрокостюм, шляпа, очки и манеры. Невозможно было представить себя рядом с этим человеком. Что им делать друг с другом? О чем разговаривать? Детей он хочет. Какие дети могут быть от такого чучела горохового? По-прежнему стояла прекрасная погода. Во второй половине дня Гулет причалил к очаровательному островку. Многочисленные небольшие скалы образовывали каменные ванны, вода в них была почти горячей, легкие накатывающие волны создавали эффект джакузи. Тут невозможно было злиться и расстраиваться. Соня поддалась общему настроению и решила просто отдыхать. Алекса не было видно, он плавал где-то далеко. Вечером Кок жарил мясо на жаровне, установленной на носу прямо над водой. Соня заказала бокал красного вина к ужину, поболтала немного с пожилым англичанином с удивительно прямой спиной. «Ну да, бывший моряк», — сказал он и рассказал пару забавных историй о море. Речь его была правильной и четкой, и Соня понимала его хорошо. После ужина англичане играли в бридж, дамы сплетничали. Соня же отошла в сторону, ей захотелось тишины. Уж что-что а тишину здесь можно было получить самую настоящую. Яхта стояла на якоре у совершенно безлюдного берега. При свете было видно, как на скалистом берегу бродили козы, поедая скудные растения. Сейчас изредка раздавался звук колокольчика. Над яхтой раскинулось звездное небо. Соня уселась в шезлонг и запрокинула голову. «Это Кассиопея?» — раздался рядом с ней баритон Алекса. Он подошел так неслышно, что она даже вздрогнула. «Вон там, видите, латинское дубль В?» «Угу!» — Соня поискала глазами. Алекс в это время взял другой шезлонг, поставил его рядом и пожаловался. Замучили совсем эти сестры, стрекочут как сороки, еле вырвался от них. Соня фыркнула. «Так на чем мы остановились?» — спросил он. «Продолжим для скорости с того же места». «А мы и не начинали», — удивилась Соня. «Да? Но процесс знакомства мы пропустим», — отмахнулся Алекс. «Вам про меня, небось, все рассказали». «Ну, в общем...» «Какое небо замечательное!» — перебил Соню Алекс. «Вон там, смотрите, большая медведица. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо». «Чего?» — оторопела Соня. «Это Маяковского стихи», — любезно пояснил Алекс. «Из школы, помню». «А-а-а!» вот на ручке ковша большой медведицы звезда Митцар». Алекс не уловил сарказма в Сонином голосе. Ее хорошо видно. А рядом с ней звезда Алькор. Она поменьше, и не такая яркая. Арабы с их помощью проверяли зрение. Если человек видит Алькор, стало бы зрение хорошее. Вы видите? Не вижу ни Мицара, ни Алькора, буркнула Соня. И большой медведицы не вижу. И малый тоже. Вот как. В его голосе прозвучало легкое удивление. У вас плохо со зрением? — Проверяет, — со злостью подумала Соня. — Выясняет, все ли у меня в порядке. Еще анализ крови попросят сделать на спит и на сифилис. — Господи, да чего же противный тип? И еще неизвестно, что он там скрывает под этим своим костюмом. Может, весь паршой покрыт или язвами? Она недовольно промолчала. — Алекс же продолжал, как ни в чем не бывало. Вы, наверное, плохо ориентируетесь, потому что все созвездия смещены. На северном небе все немного по-другому. Вот почему ему обязательно надо указывать человеку на то, что он плохо делает. Плохо плавает, плохо разбирается в созвездиях. Себя, небось, умнее всех считает? Уверен, что все делает лучше других? Самодовольный тип. Тут Соня не кстати вспомнила, что плавает Алекс действительно хорошо, просто профессионально и от этого еще больше разозлилась. Однако небо накрывало яхту огромным бархатным ковром, и море едва слышно пошевеливало внизу волнами, и звезды на черном небе сверкали, сверкали как бриллианты. Соня едва не сказала этого вслух, но вовремя опомнилась. Алекс еще подумает, что у нее в голове только деньги и драгоценности. Вдруг в небе произошло какое-то движение, и что-то яркое перечеркнуло черный бархат и упало в море, оставив ненадолго светящийся след. «Ой, звезда упала!» — воскликнула Соня. «Никогда такого не видела, только в книжках читала. То есть я знаю, что это не звезда, а метеор вошел в атмосферу, а кажется, что звезда прямо с неба...» Никто ей не ответил. Только слышались странные ритмичные звуки. Соня повернулась к Алексу, Он сидел, откинувшись на спинку шезлонга, глаза его были закрыты, а из открытого рта доносилось легкое ритмичное посапывание. Мистер Фердман крепко спал. «Вот урод!» — с веселой злостью подумала Соня. «Ей захотелось, чтобы в открытый рот Алекса влетела муха. Или лучше оса. Ну, хоть комар захудалый. Но, как назло, не было никого, даже ночного мотылька. А жаль». С этой мыслью Соня отправилась спать.